Вера посмотрела на маленьких пацанят, разминающихся в сторонке от татами, или как в этой борьбе называется то место, где они соревнуются, на их сосредоточенные серьезные мордашки и подумала, что не хочет видеть, как эти детки станут калашматить друг друга. И начала потихоньку выбираться из собравшейся вокруг уже очень приличной толпы. И добралась до ворот огражденной площадки, когда людей у выхода почти нежно отодвинули в стороны, освобождая проход для кого-то важного. Ей стало интересно, кто же это из начальства пришел на соревнования посмотреть. Вера стояла прямо у выхода, подпираемая сзади столпившимися людьми, а впереди дорогу ей перекрыл охранник этой площадки. И в этот момент прямо возле нее раздался детский рев, сигнализирующий «Дай, а то ни за что не заткнусь». Ты чего плачешь? наклонилась к девочке лет пяти. Вера. Хочет вперед пройти, объяснила ее мама извиняющимся тоном. Ну, иди, улыбнулась Вера. И, развернувшись боком, жестом предложила женщине с ребенком пройти вперед. Но девочка почему-то забуксовала, разглядывая незнакомую тетю, уже не плача, а только хлюпая носом. Вера наклонилась, осторожно взяла ее за ручонку и потянула, проводя вперед себя. Егор Денисович Бармин прошел в трех шагах от Веры Братской, склонившейся к ребенку, а один из его охранников вскользь задел ее плечом. Девочка была устроена впереди и весьма довольна, хоть они пропустили ту неизвестную важную делегацию, но обе женщины, и Вера, и мама-ребенка, тоже остались вполне довольны наступившей тишиной и спокойствием в первых рядах. Отойдя от площадки, Верочка посмотрела в небо, глубоко вдохнула, выдохнула, Солнце сегодня расщедрилось, ради праздника, наверное, и припекало вполне ощутимо. Она уже давно сняла шейный платок и убрала его в сумочку, и ходила в расстегнутом легком плаще, а теперь и вовсе его стянула и перекинула через руку. Попутно отметив, что взяла сумочку, которую можно только носить в руке, из-за коротких ручек ее ни на плечо не повесишь, ни через голову наискость не перекинешь, а таскать ее уже устала. Ну, да ладно и Вера отправилась дальше смотреть другие представления и гуляния. Приблизительно через час она поняла, что хорошо так уходилась. Устала, и пора бы двигаться к выходу. Будет еще завтра день, который она также планировала провести здесь. И, продолжая рассматривать выставленные на лотках товары, двинулась по направлению к выходу из парка.